«Часть вторая. Граф точно должен быть мёртв!» – перебирал в своих мыслях Куэнс. Из-за цепенения его выдернули всхлип и Мии, и он повернулся к девушке. «В чём дело?» – спустившись со спины, Ди и Мия уселась на пол, колени у неё были все в мелких пятнышках, следы от слёз. «В чём дело?» – снова спросил он. Слегка тряхнув головой, девушка сказала. «Не в чём». Но голос её расходился со словами. Не может быть ни в чём. Ты же плачешь. Просто оставь меня в покое. Хорошо. По крайней мере, на следующие 5 минут. Мия подняла глаза и спросила: "Что это значит? Поплачешь 5 минут, а станет легче? Вот тогда я поговорим, как нормальные люди". "Дурак", фыркнула Мия, но тихо и совсем не сердито. Помолчав какое-то время, она заговорила: "Меня звала мама. Она должна быть мертва, но она звала меня снова и снова". И когда я начала думать, действительно ли она умерла, это стало просто невыносимо. Ты обернулась? Нет. Девушка бросила взгляд на Ди, красавец облокотился о стену неподалёку. Он взял меня за руку, и тут вдруг я почувствовала, что мне стало легче. Неужели? Просто потрясающе. Боркнуло Коэн, оставляя меня и проходя глубже в зал, где с угрюмым видом прислонился к стене. Что такое? Я что-то не то сказала? Сезанное обострение. А молодость и случается, захрипел в ответ голос. И что мне делать? Не встречалась раньше с парнями? Я была слишком занята предсказаниями. Что? Бережёшь себя как какой-нибудь заповедник и идти к нему? Мея изумилась, услышав голос Де. Пойти и сделать что? Однако у девушки возникло ощущение, что если она подойдёт, то всё разрешится само собой. Находя свою походку необычайно жёсткой, Мия приблизилась к Кенсу и спросила ещё более грубым тоном: "Э-э, какие-то проблемы?" Ответ с этого вопроса остался по-прежнему угрюмым, бросив никаких. Он не давал ей ни единого шанса. "Но что за наказание?" Ещё поддержки девушка обернулась к Дии, но тот, как будто в раздумьях, прикрыл глаза. Заворожённая его видом, Мия порывисто обернулась к Кенсу и сказала: "Классный" Прости, что? Молодой человек выпочил глаза. Он увидел, как Мия, поняв, что совершила ошибку, опустила голову, а щёки её раскраснелись. Горязко кашлянув, он всеми силами постарался сохранить суровое лицо. Это было всего лишь недоразумение, и с этого недоразумения всё и началось. А, ничего. Я пойду. Лицо Мии всё ещё пылало. Хм, подожди секунду. Да? Мия обернулась. Ничего. Фарин снова стал сердитым. Левая рука Дида вилась от смеха, но парочка этого не замечала. Этим ребятам на свах они нужна. Хотя, как по мне, так девочка без памяти от тебя. Сколько нам ещё до поверхности? Но, прохрипел голос. Моё чутье подсказывает, что где-то с полчаса, если, конечно, ничего не случится. Синий кулон на груди охотника ярко сверкнул. В это время недовольная Мейш широким шагом подошла обратно и проворчала: "Идиотизм. Что такое? спросил Ди. Как это ни странно, но в голосе его слышалось толика веселье. Если б я знала, что бы я не говорила, он просто надувшись сидит там и молчит. Мужчина называется, а даже не знает, когда женщина. Да он просто тряпка. Что ты про меня сказала? возмутился издалека Квенс. Та истеричка, претендующая на звание старой карги. Только увидала красавчика и сразу разгоречилась, взволновалась. Ты что несёшь? Мия поселенела от злости. Изобразив двумя руками символ, девушка принялась нестроенно напевать заклинания. «Вот!» — воскликнула она, хлопнув ладоши. «Какого чёрта?» — вскрикнул Куэнс и отпрянул. Над головой пророкотал гром. Качнувшись, он простонал. «Больно! Что ты сделала? Так тебе и надо!» Мия с негодованием отвернулась. «Это за оскорбление людей, и тебе ещё повезло, что твои мозги не расплавились!» «Почему я должен...» Начал парень заносить руку, но ноги его подкосились, и он повалился на бок, вероятно, из-за последствий взрыва, оставшихся в голове. "Ой, нет!" -скричала Мия, обращаясь к нему. Она чувствовала свою ответственность за эффект усотворённого заклинания. Дения, утруждаясь даже смотреть на них, беззвучно пригнулся к земле. Впереди из темноты выскочила фигура и бросилась на него, и едва уклонившись от атаки, Ди ударил ногой. И импульс отбросил падающее тело, протащив его по полу к ногам Мии и Куэнца, где оно и остановилось. Только взглянув на человека, который быстро встал на ноги и держал наготове короткое копье, Куэнц воскликнул. «Чанг! Но ты же... Я оставил тебя снаружи!» «Куэнц, что ты делаешь?» Чанг уставился на Ди, будто тот был его заклятым врагом. «Я тебя ждал всё это время, но ты так и не объявился, поэтому я в итоге... Извини, ты должен меня выслушать. Эти люди нам не враги. Эй!» «Бесполезно!» Словно откуда-то издали раздался голос. Обернувшись, парень увидел, что Ди стоит всего в трёх футах от него. «Это не один из твоих друзей. Отойди!» «Ты ведь не серьёзно? Я уверен, что это Чанг! Стой!» «Не позволяй ему обманывать себя!» Чанг налитыми кровью глазами впился в Ди. «Могу сказать, что от него разит аристократий! Он враг!» «Отойди!» Вновь обратился охотник Куэнсу. В следующий миг Чанк предпринял ещё один выпад в сторону Ди, охотнику клонился вправо. Удар был нанесён под таким точным углом, что это было единственным, что он мог сделать. Чанк руками скользнул чуть ниже навершия копья и, воспользовавшись этой опорной точкой, метнул его Ди в ноги. Рукоять со свинцовой сердцевиной могла погнуть железный прут. Тело Ди стремилось в том же направлении, что и короткое копье. Мео удивлённо вскрикнула, Ди обеими ногами встал на рукоятку копья. В изумлении бросив оружие, Чанг правой рукой потянулся к мечу на бедре. Клинок Ди вонзился в мужчину, рассекая его от макушки до самых ребер. Кровавый туман нежданным ливнем напитал воздух, окропив стены и пол, но не имею или Куэнса. Тело рухнуло наземь. «Чанг!» Юноша кинулся к нему и, увидев, что его друг безнадёжен, уставился в пол. Когда немногим позже он обернулся и посмотрел на Ди, его лицо представляло собой маску злоба и гнева. «Зачем ты убил его?» С твоим-то талантом ты мог бы справиться и не отнимая у него жизнь. Тогда зачем? Он не твой друг. Не смеши меня. Как бы ты узнал? Взгляни на его правую лодыжку. Когда он бросился на меня, я её сломал. Но даже после этого он без проблем стоял на ней. Сдерживая ярость, Коэн сощупал правую ногу друга и вскоре кивнул. Как ты и сказал, но для меня этого недостаточно, чтобы утверждать, что это был не Чанг. Ди, я недоволен. Мы можем поговорить об этом, когда выберемся. Воин продолжал оперировать до тех пор, пока не вмешалась Мея. Он прав. Перестань. Ладно. Но взамен, как только мы благополучно выберемся на поверхность, ты знаешь, что будет, да? Прекрасно. Глаза Дибы были необычайно спокойны, когда в них отразился человек, бросивший ему вызов. Троица в неф выдвинулась по коридору. Спустя 10 минут Мея подняла руку к носу и спросила: "Как-то странно пахнет, да?" "Я тоже об этом подумал." Ответил Куэнс, подняв воротник рукав и принявшись за петь. Ди промолчал. Через 20 минут и поменут их запах уже нельзя было не заметить. Он окутывал всю группу. "Караш", пробормотал Куэнс, ими соглаสนки внола. Ди продолжал молчать. Спустя ещё полчаса среди сумрада настолько сильного, что можно было задуматься, они пропитала и слиннезащищённая кожа кровью. Двое встревожено смотрелись в Ди, шатшего перед ними в гробовом молчании. Охотник остановился, перед ними предстали каменные ступени. Выход наверху. Послышался хриплый голос, легко было различить напряжённость его тоне. "Иди", позвала Мия. Чёрная фигура казалось, ожелела и не могла сдвинуться, как будто обернулась в статую. "Идите вперёд", сказал Ди, голос его прозвучал так, словно он пытался владеть собой. Пара невольно переглянулась. "Что случилось, Ди? Идите." Хлопнув Мию по плечу, Куэнс настоял. «Давай, идём уже. Но, не волнуйся ты за него, я позабочусь о тебе». Мия всмотрелась в его юное лицо. «Спасибо», — проговорила она и сделала шаг. Куэнс пошёл прямо за ней. Когда Мия должна была проскользнуть справа от Ди, руки в чёрных перчатках обернулись вокруг её талии и плеч, притянув ближе. «Что ты делаешь? Перестань, Ди!» — закричал Куэнс. Перед ним и извивающейся Мии Ди проделал довольно странную вещь. Запустив левую руку в плаще, вытащив нож с широким лезвием приблизительно в 16 дюймов длиной, он зажёло его между зубами. Запрокинув красивое лицо назад, охотник в нофепустил его, а целью была левая рука, поднятая до высоты подбородка. С неприятным звуком она шлёпнулась на пол, и к вещам удивлению Квенса прыгнула на правую руку, которую охотник обхватил талию Мии. Когда обе руки соприкоснулись, пальцы правой раскрылись, опуская девушку. Ренувшись к ней, Куэнс подтянул к себе Мию и отступил. «Почему вы не идёте вперёд? Вы же повернули назад!» Жутким голосом просто налдил Ди. «Он прав! Пошевеливайтесь и идите уже!» Захрипел голос из левой руки. Хотя оба произнесли одно и то же, но почему-то показалось, будто они спорят. Левая рука добралась до шеи Ди, прижимая его голову к противоположной стене, и прокричала. «Вперёд!» Повинуясь крику граничащему с яростным рёвом, двое кинулись по коридору и взлетели по лестнице, не галяя на Ди. Они чувствовали, что творится нечто невообразимо страшное. Преодолев 20-30 ступеней, им осталось примерно столько же, а дальше уже вырисовывалась железная дверь. «Вот он!» В ту секунду, когда они вложили все усилия в бег, Откуда-то с низов, мимо них пронёсся чёрный ураган, пролетев над головами и приземлившись на 5-6 ступеней выше. Там стоял Ди, но был ли это тот самый Ди, которого они знали? Кожа бледнее, чем прежде, глаза лучатся алым светом и, а, пара клоков, выглядывающих из-под тонких губ. Это всё подстроил их противник? Это было целью зловонной сущности, что смешалась с кровью Чанга. Сейчас на пути между юношей и девушкой выходом встал, преграждая дорогу ужасный аристократ. И это был не кто иной, как Ди.